Часть пятая. В которой наши герои оказываются втянуты в череду неудач, спасти из которых их может только сила богинь, разрешивших, наконец-то, свой спор. Глава 23. Объявляется победительница. Неилида никогда не испытывала интереса к беседам мальчишек и сегодня подслушивала их разговор в кабинете исключительно из вредности. Ну и чтобы Гердия не расслаблялась. А то затаилась в углу, сидит, хвостом бьет, пытаясь придумать коварный план, как испортить отношения царевны с королем. Нет уж, ничего у нее не выйдет. Бросив еще один презрительный взгляд на богиню войны, Нелида поудобнее устроилась на книжной полке, и только потом, наконец, прислушалась, о чем идет речь. Разговор оказался неожиданно интересным. «Будущая королева найдена. Близится бал конца года, и вместе с ним время возвращения в столицу. А убийца все еще водит тебя за нос?» — спросил хмуря брови Эдвард. На самом деле настроение у него было прекрасным. Просто он старался это сильно не демонстрировать. «К моему сожалению, вы правы. Но могу сказать, что в расследовании есть подвижки», — бесстрастно доложил Линард. «Так это все-таки маркиз?» — уточнил Итан. «С высокой вероятностью. Хотя я не исключаю, что и кто-то из его окружений. Вычеркнуть из списка подозреваемых слуг просто из неприязни к маркизу было бы опрометчиво. В этом-то и состоит причина промедлений в расследовании. Мы проверяем всех, кто сопровождает своего хозяина в поездках. Если это не маркиз, зачем тебе нужно было втягивать в дело Рию?» в голосе Итана явно сквозило недовольство. «Ну, во-первых, все еще доподлинно неизвестно, убийца его благочестия или нет. Во-вторых, теперь можно не сомневаться, что он меня терпеть не может», — ступился за друга король. «А в-третьих, девушка таким образом отвлеклась от переживания служанки и почувствовала, что хоть как-то может помочь. Так что не вижу поводов укорять Ленарда» нам всем остается только проявить терпение и положиться на его профессионализм благодарю за доверие постараюсь его оправдать как можно скорее ленард скупо улыбнулся а затем сменил тему правильно я понимаю что объявить о своем выборе вы планируете после бала. на этот раз эдвард не смог удержаться от довольной улыбки слишком уж приятную картину нарисовала его воображение все верно После концерта фавориток я станцую с избранницей, а на следующий день глашатые разнесут по всему королевству новость об окончании отбора». Эдвард сделал паузу, задумчиво почесав бровь. «Итан, думаю, стоит заранее связаться с царицей Мизонии и намекнуть, что мы будем рады ее визиту, и пора уже заняться подготовкой к переезду из розового поместья». «Когда конкретно вы хотите вернуться?» — уточнил Итан на всякий случай. «Думаю, затягивать не стоит. Надеюсь, уже через неделю мы все будем в замке, в котором гораздо больше укромных мест», — мысленно добавил он. Но говорить вслух о своих планах устроить тайное свидание с Арникой Эдвард, конечно, не стал. Леоне не нужно было признание Арники, чтобы понять, что происходит. Царевна, согласно их давнему договору, молчала о свидании с королем, но и последний дурак легко бы догадался, что победительница отбора уже выбрана. Для этого не нужно было обладать ни прозорливостью маркиза Фламбре, ни волшебным даром Рии. Арника и король постоянно выдавали себя в мелочах. Они вздрагивали, будто обжегшись, стоило им случайно соприкоснуться руками. Изучали тайком друг друга, подолгу задерживая взгляды а стоило им сойтись, в мнении по поводу какого-нибудь пустяка не могли удержаться от улыбки. Они были влюблены, и как бы ни пытались это скрыть, только сильнее себя выдавали. А Леона не могла порадоваться за чужое счастье, зная, каким несчастьем оно обернется для нее. После очередного общего обеда она устроилась у фонтана, чтобы побыть в одиночестве, без необходимости скрывать печаль. Увы, довольно быстро там ее нашла Рия. К счастью, та тоже не была настроена на разговоры. Приветливо поздоровавшись, Рея присела рядом и начала задумчиво выводить пальчиком на воде узоры. Вот все и нашли себе пару. Как же вам с Арникой повезло. Наконец, со вздохом сказала она. Нам повезло? А я-то тут при чем? Растерялась и даже обиделась Леона. Рея бросила на нее лукавый взгляд. «А ты никогда не замечала, насколько любезен с тобой королевский секретарь?» На мгновение Леона потеряла дар речи, а потом не выдержала и расхохоталась. «Со мной?» «Боги свидетели, Рея, ты потрясающе невнимательна». «Или просто наивно. «В любом случае, боюсь, без своего дара ты была бы совершенно беспомощна. Наверное, поэтому он тебе и достался». «Ну вот, хотела тебе поднять настроение» а ты грубишь». Глядя на по-настоящему расстроенную подругу, Леона поняла, что та права, и поспешила исправиться. «Ри, ну прости, я не хотела тебя обижать», заговорила она ласково. «Просто ты меня застала врасплох. А королевский секретарь давно чахнет по совершенно другой девушке. И это вовсе не я». «А кто же?» Обида у Ри быстро сменилась любопытством. «Догадайся». Несколько мгновений Рия задумчиво молчала. А когда, наконец, сообразила, на что намекает Леона, тут же горячо запротестовала. «Да быть не может! Ты что-то перепутала!» «Да видела бы ты, как он...» Посреди фразы Рия осеклась, явно что-то припомнив. Глядя на ее раскрасневшееся лицо, Леона снова не удержалась от смеха. «Да-да, именно так. И раз уж теперь ты в курсе...» Предлагаю хорошенько подумать, что с этим делать». «Ну, и что такого я могу придумать?» «Нет», — решительно заявила Рия, нахмурив брови. «Если все так, как ты говоришь, то пусть он сам что-нибудь сделает. А там посмотрим». Анифа вновь с упоением следила за подготовкой к отъезду. На этот раз чувствовалось, что переездом руководит кто-то очень толковый. Суеты было меньше и как следствие досадных происшествий. К счастью для слуг, потому что на этот раз богиня мудрости не могла позволить себе тратить силы на исправление чужих ошибок. Подсмотренные когда-то фрагменты будущего уже начали постепенно складываться в выбранную и картину. Поэтому в ближайшее время силы должны были ей пригодиться. Анифа даже решила не лететь обратно, а спрятаться в королевском кортеже. Рассудив, что отвести глаза будет проще, чем наделить совиные крылья божественной быстротой. Поэтому обратно в замок все участники спора прибыли одновременно и дружно поразились тому, как резко изменились его декорации. Из солнечного, слишком теплого даже для осени южного климата они перенеслись в самую настоящую заснеженную зиму. Пока люди привыкали к новому укладу, а богини копили силы, Недели до бала пролетели незаметно. Приготовление к балу погрузили замок в вихрь суеты. Слуги постоянно мельтешили в коридорах. Таскали туда-сюда мебель, начищали и без того сияющие подсвечники и насирали воском паркетные полы. Отмыв весь нижний зал до блеска, туда пригласили жрецов. Как позже узнала Арника, послушников богини красоты Неилиды. Те закрылись в бальных залах, творя невиданные чудеса. Арника бы с радостью посмотрела на эту работу, но даже королю было запрещено наблюдать за жрецами во время магического таинства. Поэтому в день бала царевна впервые увидела волшебное убранство и обомлела от восторга. Роскошные, но совершенно обычные замковые залы превратились в небесные чертоги. В первом властвовала темная ночь подсвеченная парящей в воздухе звездной крошкой и синеватыми узорами льда на стенах. Во втором царил светлый день. С лазурного потолка лились лучи невидимого солнца, заставляя сверкать золотые инкрустации на стенах в два раза ярче. Не успела Арника опомниться и наглядеться, как ее провели сквозь оба зала насквозь и вывели к неприметной двери, за которой скрывалась небольшая комната для музыкантов. Варитки сегодня должны были играть с оркестром, чтобы продемонстрировать, чему научились на занятиях музыкой. В комнате ее уже ждали Рия и Леона, обе нарядные и взбудораженные. Жрица теребила в руках деревянные палочки для игры на медных дисках. Маркиза стояла рядом, наблюдая за скрипачом, подкручивающим винты на подгрифнике. Нервозность Леоны выдавали только поджатые губы. Казалось, больше, чем она сама — Волнуется ее наряд. На спине платья трепетали тонкие серебристые крылышки из полупрозрачного шифона. Поздоровавшись с подругами, Арника подошла к своему инструменту. Ей предстояло играть на большой золотой трубе. Мейстер на уроках музыки неоднократно говорил, что главное для успешного выступления на духовых — спокойствие. Поэтому Арника постаралась отрешиться от лишних переживаний и выровнять дыхание сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Когда пришло время выйти к публике, ей почти удалось избавиться от волнения. Музыканты оркестра первыми поднялись на высокую круглую площадку. Поэтому Арника не стала вглядываться в лица уже рассевшихся на стульях гостей, а сосредоточилась на подъеме по лестнице. Заняв свое место с инструментом, царевна замерла, ожидая знака дирижера. Первыми ввели свою партию скрипки. Следом за ними вступал рояль, и только потом, когда мелодия приближалась к кульминации, приходил их с Рии черед заиграть. Полностью отдавшись музыке, Аренька так увлеклась, что даже удивилась, когда композиция закончилась и в зале повисла тишина. Гости первое время сидели молча. Она почти решила, что концерт провалился, когда, наконец, грянула лавина аплодисментов. Тут же царевну подхватила и закружила бальная суматоха. Арника даже не поняла, как спустилась с другими фаворитками вниз и оказалась в компании королевского секретаря и бывшего царемонемейстера отбора. Бокал с игристом тоже словно по волшебству появился в ее руках, а она только краснела и благодарила, принимая поздравления с успешным выступлением. Время за веселой беседой летело незаметно, Поэтому, услышав, что разговоры вокруг резко стихли, Арника сначала подумала, что пришло время объявления победительницы. К ней снова вернулось волнение, но оказалось зря. Вместо королевского выступления гостей ждало предсказание жрецов богини мудрости Анифы. В тишине мелодичный звон колокольчиков на шляпах предсказателей звучал немного тревожно. Когда один из жрецов подошел ближе к их компании, Парника разглядела, что он необыкновенно красив, хотя и не молод. А его ртутный взгляд нашла и вовсе пугающим. Змея, только что укусившая себя за хвост, еще не чувствует боли, поэтому не знает, что произошло. Всякий незнающий беззаботен, а оттого счастлив. Готовы ли вы узнать, что приготовил вам следующий год, или предпочтете остаться в неведении? Вопрос звучал серьезно, хотя жрец улыбался. Какое-то звериное чутье советовало Арнике отказаться от странного предложения, но Рия уже с восторгом раскрывала конфету в яркой бумажной обертке. Даже нахмуренная Леона потянулась за предсказанием и, помедлив, царевна последовала ее примеру. Не захотела рядом с подругами выглядеть трусихой. Путь к победе и неудаче иногда проходит по одной дороге. Развернув бумажку, Арника замерла, разбирая витиеватый почерк, а потом повторила фразу дважды про себя, но так и не смогла разгадать смысл написанного. Какое же предзнаменование ей все-таки попалось? Дурное или доброе? Когда подошло время королевского объявления, царевна так и не определилась с ответом на этот вопрос. Неилида наблюдала, как король объявляет царевну своей избранницей, Сияет восторга. Ее белоснежная шерстка буквально источала золотистый свет. Даже жаль, что никто не мог этого увидеть. Покачиваясь на люстре, мысленно на богине красоты уже видела себя победительницей спора и злорадно представляла, какое лицо будет у Герди, когда той придется признать ее превосходство. Пока же ей оставалось только любоваться окружающейся в центре зала пары. Герди от королевского танца не испытывала ровным счетом никакого удовольствия. Не унывала она исключительно потому, что не привыкла сдаваться до последнего. Поэтому богиня войны решила не сидеть без дела, а проследить за отцом Анифиной девчонки, который тоже явно был недоволен результатами отбора. Сейчас он разговаривал с каким-то вихрастым щеголем на другом конце зала. И у обоих был такой наиграно незаинтересованный вид, что Гердии стало ужасно любопытно. Пробежав сквозь толпу танцующих, она подкралась к сговорщикам. «Ваш план, конечно, безупречно продуман и сулит большую выгоду для меня». Щеголь помедлил, а затем добавил, понизив голос до шепота. «Но вам не кажется, что это дело несколько неэтично?» «Ох, вы нашли о чем беспокоиться» поморщился Маркиз и довольно громко, никого не стесняясь, ответил. «Боюсь, в вас говорит юношеский идеализм. Поверьте старшему товарищу. Этика — самая древняя шлюха в этом мире. Каждый крутит ее так, как хочет, выбирая ту сторону, которая ему удобнее. Если в вопросе есть перспектива, он тут же будет решен как этически приемлемый и всех удовлетворяющий». Напротив, моралисты, громко объявляющие что-либо неэтичным, зачастую просто имеют противоположные интересы. Они боятся потерять материальные или нематериальные блага, и поэтому начинают громко визжать о неэтичности, подвергая строкизму тех, кто наживается им в убыток. Не находите ироничным? Одни коростолюбцы взывают к совести других коростолюбцев, клеймя их бессовестными. А на самом деле вся эта шумиха — просто представление для толпы. «Ваши слова, безусловно, звучат убедительно». Нервно пригладив за ух локон, Щеголь опасливо оглянулся по сторонам. «Но предлагаю обсудить детали нашего... Э -э -э -э -э предприятия в более приватной обстановке». Маркиз поджал губы, но согласно кивнул. Главное, чтобы вы нашли в себе решимость. А детали действительно можно обсудить позже. После этого мужчины попрощались кивками и разошлись по сторонам, оставив Гердию в недоумении от подслушанного обрывка беседы. Вредный старик явно что-то затевал. Вопрос только в том, стоило ли это вмешательство богини войны? Победа практически у Нилиды в руках, а силы Гердии ограниченной волей единоглазого этим жалким кошачьим телом. Если Маркиз задумал помешать браку с царевной, может, ей не стоит вмешиваться. Каждый грустит, как умеет. Рея давно заметила, что люди делают это по-разному, а чаще и вовсе стараются никак не проявлять чувства. Она же сама в минуты тоски старалась отвлечься шумным весельем. Частенько для этого на выручку приходил дар. С ним достаточно было найти кого-то в хорошем настроении, чтобы ненадолго забыть о собственных горестях. И сегодня она тоже решила не унывать, несмотря на поражение в отборе. Весь вечер ей впитывала все хорошие чувства, какие только могла найти. Гордость музыкантов, восторг гостей от концерта, ликование влюбленных, которым удалось пофлиртовать в танце. Чужие радости опьянили ее, смешавшись с игристом. А танец с королевским секретарем окончательно скружил голову. Теперь у Рии точно не осталось сомнений, кем именно были заняты его чувства. Переполненная впечатлениями, вскоре она поняла, что больше не выдержит на балу и минуты, и тихонько ускользнула, постаравшись выгадать момент, чтобы никто этого не заметил. Но, выйдя из больного зала, Рия поняла, что переборщило с игристом, и, ощущая неприятное головокружение, решила не сразу идти в свои покои, а сначала ненадолго заглянуть на балкон, чтобы освежить голову. Холодный воздух помог исправить положение. Не то чтобы Рия полностью протрезвела, но дурнота отступила. Почувствовав, что заледенела в легкой накидке, найденной здесь же, Рея поспешила обратно. И нечаянно стала свидетельницей неприятной сцены. Морглот побери, ты не только тупой, но и безрукий, распекал своего камердинера отец Леоны, стоя к Рии спиной. Высокий юноша понуро опустил голову, поэтому тоже ее пока не заметил. Слушать ругательство из уст всегда подчеркнуто вежливого маркиза было непривычно. Впрочем, они вполне вписывались в его чувства. От исходящей от старика ярости, Рию даже снова начало мутить. Хотелось сбежать куда-нибудь подальше, но незаметно пройти мимо она не могла, а возвращаться на холодный балкон не хотелось. «Ты понимаешь, что даже твоего годичного жалования не хватит за нее расплатиться? Куда ты ее дел, мерзавец? Вспоминай живо!» Продолжал разоряться Маркиз. «Прошу прощения, господин, но последний раз трость была у вас в руках. Я не знаю, где вы ее оставили». Тихо, но с достоинством ответил слуга. Рею поразило спокойствие, исходящее от юноши. Она сама с трудом выдерживала гневный натиск маркиза, при том, что тот был направлен вовсе не на нее. «Ты еще и хамить мне вздумал!» Терпение старика лопнуло, и он, наконец, выпустил ярость на волю. Его рука резко взлетела вверх и опустилась на щеку несчастного камердинера От пощечины тот дернулся, но остался молча стоять на месте, опустив глаза вниз. Маркиз достал платок, вытер им руку и отбросил в сторону. «Не смей меня больше разочаровывать», — бросил он сквозь зубы, а затем развернулся и ушел, стуча каблуками по каменному полу. Рея боялась пошевелиться от ужаса, и когда камердинер поднял глаза от пола, их взгляды неминуемо встретились. Но парень ничего не сказал, только вежливо поклонился а затем поднял выброшенный маркизом платок, осторожно отряхнул и ушел. Только тогда Рия наконец отмерла и пошла в свои покои. По пути она с грустью думала, что богатство не всегда идет об руку со счастьем. Теперь уж она никогда не посмеет завидовать Леоне, а точнее положению, в котором та выросла. О последствиях своего невольного подглядывания Рия уже не переживала. Маркиз ее не заметил, а вряд ли станет на нее жаловаться. Когда юноша кланялся ей перед уходом, она почувствовала, что весьма ему симпатично. Так что вряд ли из-за этой встречи случится что-то плохое.